внутреннее управление Из всех имевших значение в русской истории временщиков Годунов был, без сомнения, наиболее достойным своей высокой доли. Он был неграмотен, но ему никак нельзя отказать в довольно правильном понимании пользы нужд своей родины в ту пору, когда он был призван ею править. Будучи сотрудником Ивана Грозного в его разрушительной работе, он сумел понять, что после перекройки следовало снова сшивать, положить конец экономическому расстройству, ставшему следствием революционной политики предшественника, восстановить обрабатывание земли в обезлюдевших центральных областях оказать помощь классу служилых людей, поместье которого обратились в пустыню, облегчить тяжесть налогов, которые обременяли сократившееся в числе тяглое население, наконец, ослабить до крайности обострившееся противоречия между различными элементами населения. Годунов гордился, что он всюду установил в такой мере порядок и правосудие, что под его управлением никто, как бы велик и силен он ни был, не решится обидеть даже сироту. Это были только красивые слова, но после свирепых неистовств, опричнины, уже одно то, что правительство гордилось честностью и правосудием, имело некоторую цену. Борис Годунов был кичлив непомерно. В 1591 году московские послы утверждали в Варшаве, будто он освободил по всей стране землю от всяких налогов. Ни одной десятины, платящей хотя бы копейку. Опять одни красивые слова, подобные обычному жесту Бориса, с каким он, теребя богато вышитый ворот своей рубахи, объявлял, что готов поделиться всем, до этой одежды включительно, с первым попавшимся нищим. А в это самое время печальные углические изгнанники и заведовавшие земским хозяйством Дьяк Бетиговский, у которого впоследствии произошли с ними и другие более серьезные ссоры, спорили из-за размеров подати, причитавшейся с каждой обработанной десятины. Частичные льготы, отмененные ввиду истощения казны между 1580 и 1500. 84 годами, были только что снова восстановлены, и Борис по своему обыкновению воспользовался этой щедростью и пустил пыль в глаза своим соседям, полякам. Однако страна весьма заметно оправлялась от только что перенесенных ужасных испытаний. Население успокаивалось и увеличивалось благодаря возвращению большого количества беглецов. Несмотря на упадок внешней торговли, который отмечен Флетчером, и без сомнения объясняется потерей Нарвы, торговые обороты вообще заметно увеличились. Но зло было глубоко, и те средства, к которым прибегали, могли оказать свое действие лишь со временем. Политика Ивана Грозного – стремилась некоторым образом расчленить и перестроить общество, положив в основание сословие служилых людей, которое отбывало только воинскую службу и никоим образом не должно было приобретать значение органического элемента в общественном строе. Лицом к лицу с этим непроизводительным и неспособным к почину сословием стояли разъединенные полные разлада вооруженные друг против друга, крупные землевладелец, освобожденный от всяких повинностей, монах, ненасытно алчный к захвату земель, одинаково разоренные мелкие и средний собственник и превращенный в бродягу, ушедший в степь казаковать, крестьянин, все они выжидали только случая покончить с этой непрестанно ожесточавшейся враждой. Впрочем, Годунов продолжал некоторым образом следовать программе Грозного, не проявляя только его жестокости. И русские, и иностранные летописцы, как Тимофеев или Флетчер, вполне согласуются в указании на то, что Борис покровительствовал людям низкого звания в ущерб родовитой знати. И возвышение таких людей, как Клишнин и значение, которое придавали в Думе Дьяком вроде Щелкалова, по-видимому, оправдывают эту оценку. Но Гудунов, вместе с тем деятельно выступал в качестве примирителя в ожесточенной свалке тех обломков былого общественного строя, которые, покоряясь присущему им закону развития, стремились со своей стороны органически преобразоваться, но сталкивались между собой в страстной борьбе. Борьба шла за обладание землей и в еще более жестоком виде за обладание рабочими руками. Монахи и крупные помещики захватывали лучшие доли того и другого, а мелким собственникам приходилось оспаривать друг у друга немногие оставшиеся в их распоряжении пригодные к обработке десятины, охотиться на человека, на землероба. Его преследовали в плохо охранявшихся поместьях, разыскивали по кабакам, где так удобно коварно переманить его, завлекали в дебри двусмысленного законодательства и продажного правосудия. Годунов в бытность свою правителем, а впоследствии царем, сильно заботился о том, какое придумать средство против этой хозяйственной и общественной язвы. И вот под влиянием этой заботы, или, вернее, с целью положить конец беспрестанному шатанию населения, обеспечить возделывание земли и искоренить разбойничество, он в 1592 году отменил, как полагают, право перехода, которое до той поры было предоставлено большинству крестьян. Это было прикрепление к земле, безжалостный закон – одним росчерком пера, закрепостившей тысячи человеческих существ. Я уже высказал свое мнение по этому предмету, и теперь, после нового исследования этого вопроса, я все еще отказываюсь допустить, что Гудунов должен нести перед историей такую страшную ответственность. За неимением ни единого прямого свидетельства его обвинителем остается ограничиваться умозаключениями, добытыми при помощи законодательных текстов позднейшего времени, из которых одни подозрительны или явно подложны, другим же можно давать самые различные толкования. Как немного изобретательности употреблено было на то, чтобы истолковать их в желательном смысле, мне все еще кажется неправдоподобным, чтобы подчин одного человека – мог даже в этой стране произвола и насилия ввести в один час то, что во всех других местах было созданием нескольких веков и следствием совокупности экономических и социальных причин. Те же самые причины издавна оказывали свое влияние и здесь, и последствием их вековой работы, завершившейся в XVI веке, было порабощение земледельца либо землею, либо землевладельцем. И этот вопрос тоже остается спорным.